Учитесь адаптироваться. Мы живем в постоянно меняющемся мире. Один сезон сменяется другим, то выше, то ниже становится уровень инфляции, то берут на работу, то увольняют людей. Казалось бы, нам давно нужно понять, что именно перемены являются основополагающим законом жизни Вселенной. Вместо этого нас все это бесит. В старших классах школы мы изучали на уроках биологии закон естественного отбора, то есть узнали о необходимости приспосабливаться к переменам в окружающей среде. Например, нам объяснили, что, будучи зеленой букашкой, оказавшейся на коричневом, выжженном солнцем поле, нужно либо срочно менять окраску, либо ждать больших неприятностей. Конечно, можно начать пререкаться. Но поле-то должно быть зеленое, раньше ведь оно было зеленое. Да только в таком случае букашки жить останется совсем недолго. Если коротко и без окивоков, то закон гласит приспособиться или умереть. И очень жаль, что никому из нас не доводилось услышать от своей школьной учительницы «Запомните урок на всю жизнь. Надо уметь адаптироваться». Даже ведущие специалисты из вечно меняющегося мира бизнеса не застрахованы от ошибок. «Кому охота будет слушать, как в кино говорят актеры, сказал в 1927 году Гарри Уорнер из Warner Brothers Pictures. «Я думаю, на мировом рынке можно будет продать штук пять компьютеров», заявил в 1943 году председатель Совета директоров IBM Томас Уотсон. «Никаких причин, чтобы иметь в доме компьютер, не существует», сказал в 1977 году президент Digital Equipment Corporation, Кен Олсен. «То, что справедливо сегодня, может стать ошибкой завтра. То, что кажется полезным сегодня, уже завтра может оказаться совершенно ни к чему. В этой жизни есть единственная константа». Перемены. Выезжаешь на пару-тройку месяцев из дома, возвращаешься и видишь, как выросли дети. Недавний грудничок уже научился называть тебя папой. И дело не в том, справедлива жизнь или нет. Дело в том, что в ней все течет и все меняется. Короче говоря, счастливчики не просто готовы к переменам, они ждут их. Именно такие люди говорят, С какой стати мне хотеть, чтобы следующие пять лет были похожи на пять предыдущих?